Глава десятая Только сейчас, проснувшись в обнимку с Пусей, я начал понимать всю прелесть путешествий на поезде. Слегка душновато, но это скорее из-за специфики циркуляции воздуха внутри вагона. Они не предназначены для занятий спортом с очень страстными женщинами по ночам и запах местного постельного белья. Я заметил, что он только здесь такой, даже не могу подобрать слово, чтобы описать, слегка спертый, но в то же время весьма приятный. А затем, когда открываешь глаза, начинаешь чувствовать всю романтику данного путешествия. В окно уже вовсю заглядывают солнечные лучики, ярко-голубое небо и зелень местных лесов. По полям иногда простелалась блеклая утренняя дымка. А сколько же тут было водоемов, причем самых разных видов и размеров, от едва заметных ручейков с каким-нибудь забавным названием до огромных водохранилищ типа той же самой Камы. В общем, пейзажи здесь то, что надо. Аккуратно выбравшись из объятий Пуси, я потянулся и понял, что мне сильно недостает зарядки. Диванчики в вагонах были рассчитаны на небольших пассажиров, поэтому у меня немного затекла спина. Нужно срочно размяться, хотя бы парочку подходов, типичных отжиманий, приседаний и скручиваний сделать. Это уже было бы замечательно. А поскольку это вагон для безродных, то значит сверху есть зал для отдыха, Дело на 20 минут. Да и в шесть утра весь народ еще спит. О, кстати, часовой поезд же. Толик упоминал, что в Перми на 2 часа больше, чем в столице. Выходит, сейчас всего пять утра. Тем более, ни один дурак в такую рань не встает. Ну, кроме меня, конечно же. Оставшись в одних брюках и фирменных тапочках Демидовского экспресса, Я осторожно выглянул в коридор. Никого. Наверняка даже проводник спит. Прикрыв дверь, я на цыпочках направился к винтовой лестнице. Ухватившись за металлическую основу, я ловко подтянулся и, просочившись на второй этаж, уткнулся головой во что-то мягкое. «Эй!» — послышался знакомый, возмущенный голос. «Какого черта?» Прошу меня простить, я тут же встал на ступеньке. Не ожидал, что ты так рано встаешь. Неужели? Это не повод тыкаться в мое мягкое место, недовольно фыркнула Матильда и отошла от лестницы. Не хватило увеселений с моей матушкой? Решил попросить добавки у меня? Даже и в мыслях не небо. Постой, с чего ты взяла, что я с твоей матушкой? Это же очевидно. Я знаю, что ты едешь в другом вагоне. А еще ты без рубашки. Несложно сложить два плюс два в данной ситуации. Нет, возможно, не зная контекста, то поверила бы в твою чушь про пробежку по вагонам или что ты там для меня придумал. Но именно сейчас, увы и ах, ты спалился, Люциферович. «Люциевич! Люциферович!» «Нет, Люциевич. Да и вообще, сейчас, Аркадьевич, глава дома, подарил мне свое отчество», — строго ответил я. «Но, Люциферович, звучит круто, согласись. Тем более, ты реально напоминаешь этакого демона-искусителя», — усмехнулась Матильда. «Искусителя бедных старых преподавательниц». Пуся создала образ непробиваемой леди. «Думаешь, тебе кто-то поверит?» Я свысока глянул на ведьму-младшую. «А зачем мне что-либо рассказывать? Говорю же, мне плевать, что вы делаете, пока находитесь за стенами университета. А вот если я поймаю вас там...» Матильда плотоядно облизнулась. «Припишу тебе заражение ЗППП от старой разгильдяйки. Месяц тотального воздержания». Что.. «Нет. Да. У меня есть все сопутствующие полномочия. Ни одна девочка в твою сторону не посмотрит. Ох, я забыла. Ты же у нас любишь постарше? Значит, ни одна женщина». «Что же, раз так, то буду ходить к тебе за помощью», — строго заявил я, положив ладонь на плечо ведьма-младшей. «А вот еще». Она тут же ударила меня по руке. Во-первых, не на ту нарвался. Меня не привлекают высокие блондины с суровой моськой. А во-вторых, да пусть и тебя с потрохами сожрет, если узнает, что ты полез ко мне. Поверь, ее лучше не злить. Она реально страшна в гневе. Уж мне ли не знать, это была шутка. За такие шутки, знаешь, что бывает? Матильда скрестила руки на груди. «Отвечай, зачем пришел и чуть не сбил меня?» На зарядку. Шея затекла, что сил нет. Ощущение, будто эти купе создавались для полуросликов. Не для полуросликов, а для нормальных людей. Такие жирафы, как ты, скорее исключение исправил, вздохнула ведьма-младшая и уселась на диван. «Делай, что хочешь». Я просто читаю прессу и хочу поймать свою мать». «Для чего?» «Прижму к ногтю. Знаешь, она так и не созналась». Матильда взяла со стола газету и развернула ее. «А ты упрямая и злопамятная. Отгадай, кто меня сделал такой?» хмыкнула заклинательница и деловито положила ногу на ногу. «Я — это предыдущая версия пуси она раньше была той еще стервой. собственно из-за этого от нее сбежал мой отец, хороший был человек, добрый, отзывчивый и очень терпеливый. Но под конец даже его огромного сердца не хватило, чтобы все это выдержать. Он сбежал, когда мне было 16. Если бы не император, то мой папа точно не дожил бы до старости. Так что сейчас ты видишь улучшенную, но все такую же упертую версию молодой Пуси. «Если видишь, к чему приводит такой характер, почему не меняешься?» Я размялся и принял упор лежа. «Зачем? Я никуда не спешу, в отличие от матери. У меня другое воспитание. Да и зачем строить семью с нелюбимым человеком, если император даровал тебе свободу от всего этого?» В общем, мне нравится моя нынешняя жизнь, да и менять что-либо как-то не хочется. А то, что Алиса с детства за тобой повторяет «это нормально?» Я уже с ней поговорила. Девчонке почти 19 лет. Для людей это, ну, считай, что совершеннолетие. Основа характера уже сформирована. И ты поговорила с ней только сейчас. «Как думаешь, много ли толка будет от таких разговоров?» Я показывала ей, что если так себя вести, то будет все плохо. Хотела, чтобы она никогда не была такой. А в итоге стала примером для подражания. Иронично, правда? «Тебе легко говорить», — злобно фыркнула Матильда и отложила газету в сторону. «И вообще, простые отжимания — ничто для такой груды мышц». «Давай с утяжелением». «Давай», — я ожидал, что заклинательница положит на меня что-нибудь тяжелое, а в итоге уселась сама. «Это ты давай», — скрестив руки на груди, строго произнесла она. «Столько же? Ну...» «Легко», — я продолжил отжиматься. «Кстати, все хотел спросить. Почему ты ушла из университета? Тебе не понять». А ты попробуй объяснить так, чтобы я понял. и что захотел. Ладно. Пуся же наверняка говорила тебе, что в университете многие дети, как бы это правильно сказать, теряют над собой контроль. Малолетние дворяне, очутившиеся в месте, где нет строгих родителей и нянек с ремнем, полностью отдаются юности. А если вспомнить, что речь идет про феноменов, и что многие отнюдь не такие безобидные, как Толик. В общем, страшно это. Но ты больше переживаешь не за себя, а за них. В том плане, что в один прекрасный момент не сдержишься и причинишь студенту серьезный вред. Поэтому я решила, что ну его к черту. Вот моя матушка, мисс злая ведьма, одного ее взгляда достаточно, чтобы укротить зазнайку. Сложно представить. Это потому, что она к тебе ластится, прямо как кошечка. «Мяу!» — усмехнулась Матильда, ласково почесав у меня за ухом. Но в университете она совсем другая. Надеюсь, тебя это не напугает. Поверь, я повидал слишком много, так что меня крайне сложно напугать. Все так говорят, но на деле... «Она сворачивает таких вот двухметровых жирафов в морской узел. Так что готовься. В университете она не даст тебе поблажек. Там она солдат, истинный воин знаний». «Посмотрим», — ответил я, продолжая упражнение с Матильдой на спине. «Кстати, а какого ты ранга?» «Седьмого. Чем сильнее становишься, тем медленнее прокачка». «Ведьма-младшая пробежалась кончиками пальцев по моему позвоночнику. На сдаче нужно выполнять огромное количество заданий, и прежде чем заявиться в гильдию с предложением о повышении ранга, придется очень серьезно тренироваться. А я не из тех, кто гонится за силой. Меня устраивает работа при дворе. Кстати, вы же обе едете в вагоне для безродных». Неужели у вас нет титула? Ну нет, а что? Все феномены аристократы. Да и когда я познакомился с пуссией она произвела на меня впечатление этой классической дворянки. Исключение из правил. Такое же, как и те феномены, которых украли бандиты. Пелагея была гением с самого рождения. Ее забрали из очень бедной семьи. Вроде она рассказывала, что ей тогда едва ли исполнилось три. Император Николай Александрович тогда озаботился о создании отряда специального назначения, который бы состоял полностью из волшебников. Магический спецназ, удивился я, верно, и Пуся была первой на очереди. Ее забрали в специализированное учебное заведение. Где до 15 лет выращивали, как настоящую... Матильда закрыла глаза и отвернулась. Настоящую кого? Как настоящую машину для убийств. Но проект сочли слишком бесчеловечным, и с приходом к власти Алексея Николаевича то учебное заведение расформировали, а все документы сожгли. С тех пор вышел закон который строго запрещал эксперименты с неестественным усилением волшебников. Однако Пусю, как и всех остальных выпускниц той секретной магической гимназии, в итоге причислили к гильдии заклинателей как личных защитников императорской семьи. Раньше моя матушка выполняла огромное количество разных миссий. Ну, когда была еще совсем молодой. А потом ее практически убили в Пруссии, когда она боролась с так называемыми «чернокнижниками». Это кто такие? Ублюдки, которые издевались над детишками-феноменами. Хотели сделать из них сильнейших заклинателей путем магической инженерии. Что-то типа алхимии, запрещенной технологии, в общем. Пуся нашла огромное количество лабораторий, где проводились эксперименты над феноменами. Ведьмы его императорского величества как раз вычистили всю Европу от чернокнижников. «Погоди, но как же титул?» «Увы, ты можешь служить императору верой и правдой, но при этом не иметь титула. Конечно, есть Федоровы из столбовых дворян, но нам они не родственники» просто однофамильцы, а меня точно так же приняли в гильдию и приставили к его императорскому величеству за определенные заслуги перед империей. Теперь мы с мамой просто доверенные лица, все дела. Так неужели вы не заслужили титул? Заслужить заслужили, просто есть ограничивающие факторы. Это какие, например? Сколько же у этих дворян нюансов? «Хотя, чему я удивляюсь?» «Слушай, а ты чего такой любопытный? И почему я вообще тебе обо всем этом рассказываю? Все, утомил!» Недовольно отозвалась Матильда и хотела было соскочить с меня, но я в этот момент как раз распрямила руки. Бедная ведьма откинулась назад, едва не ударившись головой об пол. Зацепившись за мое плечо, она кое-как подтянулась и попыталась вернуться в сидячее положение, но в итоге окончательно потеряла равновесие, после чего скатилась вниз. — Ну ты даешь! — усмехнулся я. Как сказал бы сейчас столик, реакция кошки — грация картошки. — Ах ты! — Матильда едва не расхохоталась. — Ну все! Сейчас ты познаешь весь мой гнев! Она сделала пару взмахов руками, словно каратист, и принялась меня щекотать. Ничего себе! Открыт новый факт о моем теле. Как оказалось, я дико боюсь щекотки. Этого просто не может быть. Не сдержавшись, я завалился на бок, пытаясь прикрыть уязвимые места, и начал... Хихикать? Златан всемогущий! За что? Это же просто издевательство создателя тела над тем, кто будет его эксплуатировать. Я не боюсь огня, пуль и сильных ударов, зато не могу стоять перед напором щекотки. Что за бред? «Ого! Так вот где твоя слабость!» — хищно улыбнувшись, прошептала Матильда, запрыгнув на меня верхом. «Ну, конечно, идеальных людей не существует». «У каждого есть своя слабость, даже у такого, как ты!» «Хе-хе-хе! Как это мило!» «Не надо!» — заливаясь от смеха, выдохнул я. «Прекрати! Это не смешно!» «Это смешно! Это очень смешно!» ам произнес строгий голос со стороны лестницы. «Я вам не помешаю?» Матильда тут же убрала руки и отпрыгнула от меня, словно от огня. Подняв взгляд, я увидел Пусю в белоснежном халатике. Она смотрела на нас крайне жуткими глазами. «И чем вы тут занимаетесь?» — строго спросила ведьма-старшая. «А тебе какая разница?» Сперва немного испугавшаяся Матильда вспомнила о своем злодейском плане и подползла обратно ко мне. «Просто захотели уединиться». «Уединиться?» Пуся нахмурилась и поднялась полностью. «Опять эти дурацкие игры!» «Матильда, сколько можно?» «О, а чего такого?» продолжала издеваться ведьма-младшая. «Мне что, уже нельзя наказать зазнавшегося мальчишку? Боль он все равно не чувствует, магия на него не действует. Вот нашла более эффективный способ». «А ну-ка убери руки от моего му...» Пусть осеклась и смущенно отвела взгляд. «Студента, ты хотела сказать мужика, все понятно, я же вижу, я все прекрасно вижу, но ты слишком упертая овца, которая не хочет признавать ошибки прошлого». «Как ты меня назвала?» — прорычала ведьма-старшая и тут же подошла к нам. «Ты не зазналась ли? Сколько десятилетий тебя не пороли?» «Это тебя стоит выпороть, корга старая», — запротестовала Матильда. «Ох, ты сейчас у меня получишь, дамы. Вы уж меня извините, ибо обычно я не вмешиваюсь в семейные разборки. Но, может быть, стоит уже закрыть этот вопрос?» Я поднялся и, схватив Пусю за плечи, усадил в кресло. «А чего там закрывать?» — возмутилась она. «Сам подумай», — совратила студента. Про нас потом такая молва пошла. Это просто ужас. Подставила всю семью и мой авторитет как преподавателя. Кому втык дали в первую очередь? Мне. Причем, будь я обычной волшебницей, вообще ничего бы не заметили. А тут дочка одного из ведущих преподавателей магического университета, его императорского величества, совершила покушение на целомудрие одного из студентов. Да из меня тогда на совете всю душу выбили. Я извинилась и больше никогда не доставляла подобных проблем, потому что видела у себя перед глазами пример, фыркнула Матильда. Но что же я вижу сейчас? Бабуля решила тряхнуть стариной и совратила глупого мальчишку. И ведь не признает, что так оно и есть. «Да все не так. Володя, он же не юнец вовсе. А кто? Космический ковбой? Или дьявол? Или еще кто? В общем, он явно не малолетний глупый пацан, у которого в голову ударили гормоны. И я его не обманывала. Он сам меня, вот». «Призналась!» — ведьма-младшая победоносно подняла кулак. «Вот». «Ты называла меня шлюхой из-за того, что я совратила студента. А сама что?» «Володя, совсем другой случай». «Дамы, дамы, давайте успокоимся и немного переведем дух». Я повернулся к Пусе. «Слушай, неважно, какой у нас случай. Неважно, что произошло тогда у Матильды. Важно то, что ты серьезно оскорбила свою дочь». «Я считаю, что незаслуженно. И что бы там ни произошло, нельзя так. Смотри, во что Матильда превратилась. Взрослая женщина шпионит за своей матерью. Так нельзя. Она была совсем молода. Молодость же и дана нам, чтобы косячить. Разве нет?» «Ох!» — тяжко вздохнула ведьма старшая. «Да, возможно, я немного перегнула палку, но это не значит, что Матильда поступила правильно или...» «В общем, я прошу прощения за то, что обозвала тебя отвратительным словом. Я была на взводе и не следила за своим языком. Ты простишь мне свою эмоциональную и эгоистичную мать?» «Вот», — ведьма-младшая с облегчением выдохнула, — «вот, что я хотела услышать». «Так ты простишь меня?» «Прощу, но при одном условии». Матильда посмотрела на мать максимально серьезным взглядом. «Отдашь мне Люциферовича?» «Что?» Пуся аж вскочила с кресла. «Шучу, просто шучу. Я не могла запороть такую классную шутку», хохотнула ведьма-младшая и обняла свою матушку. «Кстати, на часах половины седьмого». «Ты же не встаешь так рано?» Взглянув на часы, задумчиво произнес я. «Учебный год начался, едва не плача», — ответила Пуся. «Конец моим сериальчикам и Элю». «Эх, пойду с горя съем яичницу с беконом». «Почему с горя?» — тихо спросил я, когда мисс злая ведьма спустилась обратно в вагон. «Она контролирует холестерин в организме». «Понятия не имею для чего, ибо организм высокорангового заклинателя сжигает все лишнее, но это уже ее тараканы в голове. Вот как... Хм, занятно!» Я вновь принял упор лежа и продолжил зарядку, переваривая все услышанное. «Так вот почему Пуся так рьяно интересовалась моей персоной, едва меня встретив». Она искренне верит в то, что я такой же эксперимент. Но опять же, у меня нет точной информации, откуда именно взялось это тело. Так что чисто гипотетически все может быть. Но с щекоткой меня подставили, причем очень и очень жестко.